Глава 26. Дар. Не верю, что Кару меня послушается, и от этого больно. Она готова отстаивать свои границы, но не считает нужным уважать мои. Я правда не могу ее простить, хотя очень хорошо понимаю. Я сам поступил бы так же. Это нас роднит, мы вообще очень похожи. Но я понял, что не могу быть слабым звеном в отношениях. Такой расклад для меня противоестественен. Меня не прельщают нежные фиалки. Каро покорила своей прямотой и силой. Меня это заводит. Меня заводит она, но я не могу говорить с ней с позиции парня, закованного в экзоскелет. Я хочу стать, если не сильнее, то равным, иначе Каро меня подавит. Как я подавлю более слабого, как в определенный момент подавил Кита. Мне стыдно перед братом за свой эгоизм, но я не умею иначе. И совершенно точно, не хочу оказаться на его месте. Мне необходимо провести ритуал, потому что я дошел до точки. Отдаю себе отчет, что все может пойти не по плану, но ведь и Кару отдавала, когда пошла ловить маньяка на живца. Она знала, что если преследователь окажется сильнее, она погибнет, но проигнорировала опасность. Проигнорировала меня и то, что я почувствую, если вдруг ее не станет. Я держался в этом долбанном мире из-за нее. Я не лез на рожон из-за нее. Я не пытался все исправить из-за нее. Она просила. Она говорила, что это неважно, и я смирялся, прогибался, теряя свою суть. Не хотел причинить боль неудачей. Но когда ей пришлось рискнуть жизнью, задумалась ли Кару обо мне? Нет. И это отрезвило. Значит ли это, что ее слова о любви — просто слова, а чувств нет? Не думаю. Просто она такая. И в этом ее сила. И я такой же. Но рядом с ней начал забывать. Стал слаб не только телом, но и душой. А сейчас я сломался. Она не нуждалась ни в чьей поддержке, ни в чьей помощи. А я даже не был в курсе, что Кару в опасности. Слишком размяк, стал смиряться с позицией слабого, того, кого защищают и оберегают. Но я не такой. И сильнее, чем потерять каро, боюсь потерять себя. Лучше погибнуть, чем стать таким. Я уверен, моих сил хватит для ритуала. Благодаря тренировкам мой резерв стал больше. К тому же я неплохо подпитался от кита, собирая магию по крупице. И в кои то веке не потратил силы брата бездарно. Мне должно хватить. Даже с местом проведения ритуала определился. Удобнее всего было бы дома, в нашем скитом зале, но там мне проще всего помешать. Поэтому я решил остановиться на клубе. У меня были ключи. Их дал Волк, чтобы я мог тренироваться. Тренироваться я мог и дома, но приятель Кару об этом не знал. И теперь... Если я сдохну на татами, ему за это влетит. Но я не собираюсь умирать. В моей жизни только начало появляться что-то важное и ценное. Сейчас занятия закончились, и клуб опустел. Значит, мне никто не помешает. Главное — поспешить. Не думаю, что ритуал займет много времени. Бросаю магмобиль в нескольких кварталах от клуба и решительно направляюсь к зданию. Убеждаюсь, что все окна темные, А значит, никого нет. Я осторожно пробираюсь внутрь через черный вход. В зале свет не включаю. Достаточное освещение, которое проникает через окна. Сумеречный вечер позволяет разглядеть очертания стен, а большего мне и не нужно. Магия это не прозрение, осязание или обоняние, она про чувства. Не обязательно видеть окружающее пространство, чтобы направить потоки силы и заставить. Ненавистный скелет стать частью моего тела. Нужна лишь смелость и сила воли, потому что я знаю, будет больно. Только вряд ли могу представить, насколько. Снимаю рубашку и сажусь в центре зала. Мне не нужно ничего, кроме магии и силы воли. Слова заклинания, жесты, дыхательные практики — я все изучил. Прикрываю глаза и начинаю ритуал, чувствуя, как вся доступная мне магия покидает тело, сразу делая его невыносимо тяжелым. Очень быстро понимаю, о чем говорила бабушка. Без магии я не смог бы даже сидеть, и никакой экзоскелет бы не помог. Заваливаюсь на бок и неуклюже падаю навзничь под тяжестью ставшего неподъемным экзоскелета. Смотрю в серые очертания потолка и перестаю соображать от навалившейся на меня слабости и боли. Именно эти чувства преследовали бы меня, если бы я не обладал магическим потенциалом такого уровня. Даже устроиться поудобнее получается с трудом. Ноги практически не двигаются. Наверное, бабушке и мир с Валери нужно было дать мне сразу же почувствовать это. Потому что теперь моя жизнь... Не кажется такой уж убогой. Могло быть хуже. Раньше я этого не осознавал. Но понимания недостаточно, чтобы я отступил. Надо мной вращается воронка из магии, в основном голубовато-льдистой, с огненными вкраплениями, позаимствованными у брата. Это то, что позволяло мне быть почти нормальным. И то, что должно помочь убрать экзоскелет, если я все сделаю правильно. Но я не зря учился контролю. Не зря раз за разом прогонял все действия у себя в голове. В теории выходило. Должно получиться и на практике. Я выдыхаю и начинаю покрупиться, засасывать магию обратно. А вместе с ней заставляю уходить глубже под кожу спицы экзоскелета. Шех научил меня этому. определенный комплекс упражнений, который я сам отрабатывал до автоматизма. Если не задействовать магию, это тяжело, полезно и безопасно. Но если подключить силы и правильно приложить вектор, можно совершить невозможное. Это дико больно. Настолько, что, кажется, пару раз я теряю сознание, но потом снова прихожу в себя от боли. Во рту привкус крови, под носом кровавые дорожки — Кровавая пелена застилает глаза. Впрочем, смотреть тут не на что, разве что на стремительно тающий магический резерв. Он уменьшается намного быстрее, чем я предполагал. Словно рассчитываешь, что вода из емкости будет долго вытекать по капельке, но вместо этого получаешь стремительный поток, словно кран сорвало. И это пугает. Я пытаюсь что-то сделать, как-то повлиять и замедлить процесс, но не могу. Так же, как невозможно справиться с напором воды, которая хлещет из трубы при аварии. Ситуацию осложняет адская боль, выкручивающая мышцы. Пытаюсь приподняться, но не могу. Меня словно примагничивает к полу, придавливает экзоскелетом, который сжимается плотнее, прорывая кожу мышцы, сильнее закрепляясь в костях и втягивая в себя магию. Становится страшно, потому что магии в воздухе почти не осталось. А процесс остановить невозможно. Экзоскелет живет своей жизнью. Некоторые спицы выскакивают, изгибаются и снова впиваются в тело, чтобы занять другое положение. И мне кажется, что я весь похож на кровавое месиво, раскуроченное железо и разодранная плоть. Но увидеть себя со стороны не получается, как и контролировать процесс. Если бы была малейшая возможность это прекратить, я бы нажал на кнопку «Стоп». Неважно как, можно моей смертью. А пока просто стискиваю зубы и молюсь, чтобы это все закончилось. Даже не понимаю, в какой момент окончательно теряю контроль над процессом и начинаю орать от невозможной боли меня выворачивает наизнанку сухожилия рвутся кожа трещит и внутри меня укореняется инородный металлический скорпион который устраивается в моем теле поудобнее и пока конца этому не видно а вот магии уже да я смотрю на истончившуюся мою и практически закончившуюся кита и понимаю я сильно глупил моих сил не хватит И что самое страшное, скорее всего, я не умру. Так и останусь до утра лежать изкорёженной кучей из мяса, костей и металла. Все, как и предупреждал шех, все, как и боялась бабушка. Я не верил, что может быть что-то хуже, чем мое состояние, но теперь я точно знаю, может, и это не смерть. Каро. Быстро беру себя в руки, хотя меня шатает от усталости и душераздирающего разговора с даром. Не отпускает дурное предчувствие. Словно решив одну проблему, я пустила под откос всю остальную жизнь, сдернув предохранитель удара. А дар без предохранителя — это очень опасно. Его нужно остановить, даже если нет сил просто моргать. Последние сутки выдались невероятно тяжелыми, и сейчас нужно совершить последний рывок. Одна я его сделать... Не смогу, поэтому пытаюсь связаться с единственным человеком, который может повлиять на Дара — Китом. Но он вне доступа. Пробую снова и снова, и практически впадаю в панику. Я уже готова мчаться домой к Дару, чтобы предотвратить трагедию. Не уверена, что дергать его бабушку — лучшая идея, но других у меня нет. Я уже направляюсь в сторону дороги, надеясь поймать того, кто отвезет меня до города, когда из-за поворота выруливает оса волка. Он не один, а с Китом. Схлипнув от облегчения, бегу им навстречу, избиваясь, обрисовываю ситуацию. «Идиот!» — в сердцах выдыхает волк. «Он же сам говорил, что это опасно! Какого же полезно рожон!» Кит просто в прострации. «У меня есть подозрение, что об этом закидоне брата он, если и слышал, то край уха. Не принял всерьез и сейчас постепенно осознает. На его лице сменяют друг друга недоверие» и подступающая паника. «Понятно, что на осе мы все не поместимся, поэтому пересаживаемся в магмобиль Кита и мчимся в единственное место, где Дар может провести ритуал — домой. Там есть зал, звукоизоляция, все условия, и если что-то пойдет не так, именно там ему смогут оказать помощь. А бабушка, — спрашиваю я, — она не сможет его остановить? — У нее ученики, — отвечает Кит отрывисто. Она просто не обратит внимания на то, что происходит в другом крыле. С ней даже сейчас связаться не получится. «Это страшно. Вот так вот быть рядом и не оказать помощь просто потому, что ты не в курсе. Мы доезжаем до дома близнецов меньше, чем за сорок минут и несемся в зал для тренировок. Но он пуст. Дар оказался хитрее и не пошел по простому и очевидному пути». От отчаяния хочется выть, потому что драгоценное время уходит. Демоны. В отчаянии ругается Кит и беспомощно оглядывается по сторонам. Я представления не имею, где может быть этот идиот. «Кажется, знаю». Задумчиво отзывается волк. До этого он молчаливо держался в стороне, и я даже забыла, что он последовал за нами с Китом. Мы с Китом недоуменно смотрим на него, и парень поясняет. Как-то Дар попросил у меня ключи от клуба. «Ты ему дал?» — возмущаюсь я. «Нафига?» «Каро, а почему нет? Он просил для тренировок. Я же не думал, что он настолько повёрнутый, чтобы совершить там самоубийство. Да и не там тоже!» — в сердцах бросает волк. «Мне и в голову не могло прийти, что могут быть проблемы. Любые!» Это мы нашим не даем, потому что им жить негде, а иногда и жрать нечего. Они могут что-то утащить, позвать друзей, устроить вечеринку. Теперь все это кажется мне не таким страшным. Если можно совершить какую-то дичь, раздраженно выплевывает Кит, мой брат ее совершит. Помчали, возможно, сможем успеть. Если он начал ритуал, остановить уже не получится. С сомнением отвечает волк, словно готовя нас к худшему. Желудок сжимается от страха и ощущения надвигающейся катастрофы. «Времени прошло много», — Обреченно говорю я. «Возможно, ритуал не получится прервать, но я смогу помочь его закончить», — уверенно отзывается Кит. «Я знаю, что на него требуется очень много силы. Дару не хватит своей». Ему и так не хватало. Мы с ним как сообщающиеся сосуды. Как только я окажусь рядом, мой потенциал станет для него доступен. Но если он будет только брать... Нам надо его спасти, — заявляет Кит, и я кидаюсь следом за ним к магмобилю. Волк по дороге набирает шеха. Хотя чем он может помочь, даже если доберется до клуба раньше нас? Если Дар все же не остановился и начал ритуал, единственный его шанс на спасение... Кит. Ну, а я слишком хорошо знаю своего парня. Он не отступит. Есть еще шанс, что Дарс сможет справиться сам, но вероятность этого крайне мала. Мир с Амелию мы решаем не беспокоить. Она тоже не может нам помочь. К тому же во мне и Ките еще теплится едва заметная надежда. Вдруг мы ошиблись, и ничего трагического не случилось. А вот у Шеха другое мнение, и он сначала решает заехать к ней. Мы уже далеко от дома, и поворачивать не вариант. За бабушкой близнецов отправляется шех. Мы влетаем в клуб и мчимся на второй этаж к залу, из которого слышен лишь слабый стон. Мне плохо на физическом уровне. Кружится голова, и я просто боюсь заходить внутрь. Но не могу позволить себе остаться снаружи. Там — дар, и я должна быть рядом с ним, чтобы не случилось. Когда влетаем в приоткрытую дверь, на ходу зажигая свет... Я могу только тихо завыть от увиденного. Ноги подгибаются. Волк успевает меня подхватить и не дает осесть на пол. На полу в неестественной позе лежит окровавленный дар, а над ним гаснут едва заметные истончающиеся искорки магии. Их так мало, что почти не видно. На меня нападает ступор. Я могу держаться в вертикальном положении лишь потому, что крепкой рукой меня поддерживает волк. Можно было бы предположить, что парень мертв, но его тело изгибается, словно одержимое бесом. Кит более стойкий и четко понимает, что нужно делать. Он кидается к брату, а я не могу, только всхлипываю, вцепляясь в волка, как в спасательный круг». Едва кит приближается, как вся его магия, вспыхнув неестественным, очень ярким пламенем, устремляется к дару. Это не обычный обмен силой между близнецами, который бывает даже заметен окружающим. Это рождение сверхновой. Такой одномоментный выброс силы пугает и кита тоже, потому что он пытается шарахнуться в сторону, но у него не получается. Услышав крик, я не сразу понимаю, чей он. Предполагаю, что кричит дар, но потом вижу, что творится с китом. Огненная волна силы связывает близнецов. Дар начинает приходить в себя. Проволоки экзоскелета уходят под кожу, раны закрываются, и он присаживается, медленно обводя помещение мутным от боли взглядом. А вот кит пылает. Он похож на факел, и, кажется, этот процесс не остановить. Кит стоит, раскинув руки и запрокинув голову. Огненная магия не затрагивает ничего вокруг, но испепеляет самого парня. Я не могу даже разглядеть, что с ним, потому что кит с ног до головы скрыт огнем. «Ты нахрена его сюда привела?» — орёт Дара на коленях, пытаясь добраться до брата. Я обращаю внимание на то, что экзоскелета нет. О нем напоминают только плетение золотых проволок на одной руке. Но процесс не закончен. И дар не в силах его прекратить. Он безуспешно пытается разорвать магическую связь, но не может. Ему на помощь кидается волк. Мой друг стаскивает с себя куртку и пытается сбить с Кита магическое пламя, но это не дает никаких результатов. Мы все вынуждены наблюдать, за тем как кит пылает, словно свечка. Он падает сначала на колени, а потом лицом вниз. Пламя начинает потихоньку спадать, обнажая обугленное, изуродованное тело. Я не могу даже расслышать, что кричит Дар. Кажется, проклятие. Слезы застилают глаза, и волк снова поддерживает меня, чтобы я не упала. Когда в помещение влетают шех и мир самелия все уже закончено. Дар на коленях рыдает над почерневшим телом брата. В том, что Кит мертв. Нет никаких сомнений. Не нужно даже подходить. После такого не выживают. От кита мало что осталось. Особенно страшно это на фоне совершенно целого помещения. Магический пожар не оставляет ни следов, ни запаха. Наверное, поэтому случившееся не получается поверить. Но чудо не происходит. Я несколько раз моргаю, но картинка не меняется. Дар исполнил свою мечту. Только вот какой ценой. Никто не был готов ее заплатить. «Это я во всем виноват», — произносит Дар глухо. Безжизненный взгляд, вместо лица — восковая маска. Мне кажется, сейчас погиб не только Кит, но и его брат. От этого так больно, что в груди все леденеет. Если мне так невыносимо, то как же чувствует себя Дар? Он медленно поднимается и на негнущихся ногах идет к выходу. Кидаюсь к нему, чтобы обнять, но меня останавливает один лишь взгляд. В нем отчаяние и тьма. «Никогда не подходи ко мне», — тихо произносит он. «Это был мой бой. Ты не дала мне его провести. Я просто просил тебя не вмешиваться. Ты же сделала хуже. Если бы я хотел позвать Кита...» Позвал бы его сам. «Ты бы погиб, если бы я не вмешалась!» Всхлипываю я, слишком поздно понимая, как эгоистично звучат мои слова. Дар реагирует сразу же. «Да кто ты такая, чтобы решать, какому из близнецов жить?» выплевывает он, и я медленно оседаю, как только до меня доходит смысл его слов. «Я и в мыслях не желала зла Киту, я просто хотела спасти Дара». Он уходит, и дальше я просто теряюсь в своем отчаянии. Меня поддерживает волк. Я вижу мир Самелию, с опущенной головой возле тела своего второго внука, которое уже накрыли чьей-то рубашкой, возможно, дара. Я не помню, как меня выводят, и отключаюсь уже в коридоре, чтобы прийти в себя к спальне в доме шеха. Я даже выйти из нее боюсь. Не хочу знать, что было после того, как я потеряла сознание. Ничего хорошего. В таком состоянии провожу три дня. За это время ни звонка, ни визита Дара. Глупо говорить, что я не жду. Жду. Очень. Пытаюсь связаться с ним сама, но это тоже не срабатывает. Он вычеркнул меня из своей жизни. Не могу его за это винить. Пару раз заходит волк, но шех запрещает ему говорить со мной про случившееся. Шех вообще ограждает меня от всего. Не могу понять его отношение к произошедшему. Он тоже меня винит? Или беспокоится? Узнаю я все на четвертый день от Мары, которой запреты шеха не указ. Он пытается ей что-то диктовать, но с дочкой мэра спорить себе дороже. Она не слушает даже отца. Мара говорит, что кита больше нет. Уже прошли похороны для узкого круга родных в закрытом гробу. Пепел, как и положено у магов огня, развеяли. Дара на похоронах не было. Его никто не видел с того самого дня. Документы из колледжа он забрал. Точнее, не он сам, а представитель семьи. Мир Самелия временно отменила всех учеников и не выходит из дома. Я понимаю, что я должна увидеть мир Самелию. Меня гложет то, что я не пришла на похороны кита, ведь он погиб из-за меня. Я привела его к дару, и не могу себе это простить. И дар мне этого не простит. Он уехал, даже не попрощавшись, и это разрывает душу. Но я его понимаю. Я просто не могу переварить то, что случилось за последние дни. Не верю, что кита нет, дар меня ненавидит, а моя жизнь продолжается» и окружающие ждут что я войду в колею и как то буду планировать свое будущее не хочу учиться не хочу циньши ничего не хочу кажется метод дара уехать и начать с чистого листа лучшее решение но я не могу сделать даже это вдруг когда нибудь дар найдет в себе силы простить меня и вернется Шех пресекает идею забрать документы. «Я бы не послушалась, но и Мара, и Волк единодушны. Я никому не сделаю проще, если брошу учебу». В колледже никто не знает подробностей трагедии, а те, кто знает, будут молчать. Решение не такое простое, но я все же его принимаю и остаюсь в колледже. И даже вливаюсь в общий ритм. Пока не живу, а существую — Но постепенно приходится смириться с тем, что мир не остановился. В нем происходят какие-то события, и мне надо принимать в них участие. На тренировки я тоже возвращаюсь. Оказывается, они единственные, что держат меня на плаву. Они спасли меня в детстве. Спасают и сейчас. К дому близнецов прихожу через две недели. И долго стою у двери, прежде чем решаюсь постучать. Мне открывает сама Самелия. Словно чувствует, что за дверью не случайный человек. Простите, начинаю я, понимая, что слова даются с трудом. Мирс сильно постарела. На сером, осунувшемся лице лишь яркие, так напоминающие близнецов, глаза горят по-прежнему ярко. Вы, наверное, не помните меня. — Ты серьезно так думаешь? — сухо спрашивает она. «Нет, Каро, я не могу забыть девушку, которая так круто изменила мою жизнь». «Нет», — пресекает она извинения, уже готовая сорваться с моих губ. «Я не виню тебя в том, что потеряла обоих внуков. Дар всегда был безрассуден, а кит излишне жертвенен. Твоей вины в случившемся нет». В этом не виноват никто. И в этом точно не виновата ты. Каждый принял решение сам. Моя беда в том, что я не научила внуков делать правильный выбор. Слезы подступают к горлу, и я не пытаюсь их сдерживать. А Дар... Дар не считает так. Он ведь никогда не сможет простить меня. Дар никогда не сможет простить себя. — тихо говорит Мир Самелия. Он слишком дорого заплатил за свою мечту. И ему сейчас очень больно. — Где он? — спрашиваю я с надеждой. — Не знаю. Уехал и не думаю, что вернется. По крайней мере, не сейчас. Если ты хочешь его ждать, не жди. Это бессмысленно. Вряд ли он когда-нибудь станет прежним. Такие трагедии сильно меняют. В ее голосе боль и сожаление, словно и с этим внуком она уже попрощалась. Я могу его найти. Кто знает, но я тебе в этом не помощница. Я не знаю, где он. И если бы знал, не сказала бы. Это его воля. Отпусти его, Кару. Вряд ли он сможет отыграть назад свое отношение к тебе. Это не в его натуре. Не терзай ни его, ни себя. Случившееся всегда будет стоять между вами. Понятно. Говорю я и отступаю. Слёзы текут по щекам. Мой мир рухнул. Но надо быть справедливой. Рухнул уже давно. В тот самый миг, как я обрекла на смерть одного брата, чтобы спасти другого. А теперь мне предстоит выстроить жизнь из кирпичиков, потому что сама я осталась жива. Иногда мне кажется, к сожалению...